Фан поклонился и почтительно сказал: "Ваша честь. Возле той долины, где мы напали до на вас, в лагере живут ещё около 30 горожан, покинувших Ленфан". И запопроизволо тваримого Дзянь мол. Все они мне хорошо знакомы. Пятеро или шестеро из их числа отъявленные мерзавцы, а остальные же честные люди, за которых я могу поручиться. Мне пришло в голову, что я мог бы разыскать их и взять на службу в управу. Отличная мысль, воскликнул судья. Сэдлай коня и скачи к ним. Выбери из них тех, кого сочтёшь достойным. И возвращайся в город под Покровом тьмы, разбив всех на группы по 2-3 человека и пусть идут разными путями, чтобы не привлечь ничьего внимания. Староста Иван помчался исполнять повеление. К вечеру двор уже напоминал военный лагерь. 10 человек в чёрных лакированных шлемах и кожаных доспехах с красными кушаками, как и положено судебным приставам. Осваивали военные приемы под руководством старосты Фана, еще десять в легких кольчугах и блестящих медных шлемах обучались у Мажуна искусству фехтования на пиках, Дзяо Дай, в свою очередь, посвящал десять других воинов в тайны мечевой сечи. Врата управы были заперты, возле них на страже стояли десятник Хун и Дао Гань. Ближе к ночи судья Ди приказал всем собраться в зале заседаний. При свете одинокой свечи он дал поручение каждому, и, закончив, он попросил соблюдать полное молчание. И задул свечу. Да, огонь покинул зал. Он осторожно затворил дверь за собой И прошел по темному коридору, Освещая путь маленьким бумажным фонариком. Добравшись до тюрьмы, Он открыл дверь камеры смотрителя, Отвязал цепь, который тот был прикован к стене и сказал строгим голосом за небрежение обязанностями судья решил уволить тебя со службы ты не заботился должным образом о доверенных тебе печатях управы В ближайшие дни судья наберет в управу новых служителей, и первым преступником, который предстанет закованным в цепи перед его помостом, окажется самоуверенный тиран Дань Моу. Смотритель злобно посмотрел на Дао Ганя. Не говоря ни слова, Даогань провёл его по коридору и через пустынный двор, они миновали безлюдную казарму, везде царили мрак и безмолвие. Даогань отпер ворота и выпихнул смотрителя на улицу. "Убирайся", прорычал он. "И чтобы твоих харь я здесь больше не видел". Смотритель недоверчиво посмотрел на Даоганя, с ухмылкой он изрек. — Я вернусь быстрее, чем ты ждешь, болван. И, сказав это, растворился в окне. Глава пятая. Двадцать негодяев нападают на управу под покровом ночи. Судья Ди совершает рискованную вылазку. Едва миновала полночь, как тишину в управе нарушили громкие звуки.